Марк увёл Китти. Они пересекли порт и забрались на башню дворца Девы. Отсюда перед ними открывался вид на порт, а также на шоссе, тянувшееся, тянувшееся вдоль моря. По нему должна была проехать колонна. В четверг двенадцатого Марк направил бинокль на шоссе. Он медленно оглядывал шоссе, вьющееся вдоль берега, исчезая за холмами и вновь появляясь. До перевала было слишком далеко, чтобы увидеть что-нибудь. Вдруг он весь сжался. Он заметил маленькое облачко пыли и колонну автомашин, которые с этого расстояния казались не больше муравьев. Он толкнул Китти в бок и протянул ей бинокль. Она направила его на машины, ползшие по извилистому шоссе в сторону Керении. Пути всего на полчаса. Они сошли вниз, вновь пересекли порт и остановились на самом конце набережной, всего в пяти минутах ходу от дворца. Когда колонна проехала госпиталь на окраине города, Марк взял Китти под руку и повёл её назад в гостиницу. Он пошёл в телефонную кабину и срочно вызвал британскую контрразведку по помогуще. Мне нужно поговорить с майором Алистером, сказал Марк, положив носовой платок на микрофон и стараясь говорить с английским акцентом. Назовите, пожалуйста, свою фамилию и объясните, по какому делу вы хотите поговорить с майором Алистером. Послушайте, старик, ответил Марк. 300 евреев только что совершили побег из лагеря. Бросьте вы эти дурацкие вопросы и соедините меня с Алистером. Его немедленно соединили. Алистер слушает. Послышался в трубке сдержанный голос майора. С вами говорит доброжелатель, сказал Марк. Я хочу вам доложить, что несколько сот евреев совершили побег из Караовоса и в эту самую минуту направляются на борт корабля в Кирении. Он тут же положил трубку. Алистер нажал несколько раз на рычаг. Алло, алло, кто говорит? А ну, кто говорит, спрашиваю. Он тоже положил трубку и тут же позвонил куда-то сам. Говорит Алистер: "Мне только что доложили о побеге евреев. Они якобы направляются на борт корабля в Кирении. Сейчас же объявите тревогу, пусть проверит военный комендант Кирении немедленно. Если это правда, нужно немедленно вызвать туда несколько военных кораблей". Алистер положил трубку и побежал вниз в кабинет Стерленда. Автоколонна остановилась у самой пристани. Ари Бенканаан были со своего джипа, и шофер тут же угнал его. Один за другим грузовики подъезжали к Эксодусу. Ребята работали как часы, благодаря тренировке Зеева. Они спокойно и быстро перебрались с машины на борт корабля. На борту Иоав, Давид и Ханг Шлозберг, капитан судна, указывали каждому место в трюме или на палубе. Всю операцию провели спокойно и молча. Несколько прохожих остановились на набережной и с любопытством смотрели на происходящее. Несколько британских солдат пожали плечами и почесали затылки. Как только машину разгружали, ее друг гоняли в горы, а там в окрестностях святого Ивария бросали. 23-я транспортная рота выполнила свое задание и прекращала существование. Иоаф оставил в машине записку, в которой он благодарил англичан за оказанную помощь. Ари поднялся на борт Эксодуса и направился в Руб. Машины подъезжали одна за другой, и не прошло и 20 минут, как они все были разгружены. Заев Давита и Аф и Ханкс Лосберг доложили, что погрузка детей на борт закончена. Арио дал команду Ханку. Тут открылся и тут же заработала машина. И дети к детям распорядился Арио: "Объясните им, чего мы от них требуем. Если кто-нибудь чувствует, что у него не хватит сил, пусть приходит ко мне в рубку, и мы его тут же отправим назад в Караоус. Объясните им, что оставаясь здесь, они рискуют жизнью". Ни вы, ни кто-нибудь из детей не должны оказывать никакого давления на желающих вернуться. Пока пальмахники пошли к детям, Эксодус доплыл до середины гавани и бросил якорь. В эту минуту всюду завылись сирены. Ари посмотрел в бинокль в сторону берега и шоссе вдоль моря и увидел десятки британских грузовиков и джипов, подъезжающих со всех сторон к Керении. Он не мог удержаться от смеха, видя также грузовики 23-й транспортной роты не следовали в противоположную сторону, чтобы остаться в горах. Они только что разминулись с военной автоколонной, мчавшейся в сторону Кирении. Арип смотрел на палубу, дети были спокойны. Англичане наводнили весь район порта. Машина за машиной подъезжали к пристани. Несколько офицеров показывали рукой на эксодус и отдавали приказы. Солдаты бросились бежать по обоим рукавам мола, устанавливая полемёты и миномёты у входа в гавань чтобы отрезать путь судну, если бы оно захотело выйти из гавани. Подъезжали все новые машины, пристаны цепили, удалили зевак с набережной, и Ари наблюдал за все пребывающим британским пополнением. Не прошло и часа, как порт кишал солдатами. Ехалось их никак не меньше пятисот. Все они были варужены до зубов. За гаванью бросили якорь несколько торпедных катеров. На горизонте Ари различил три миноносца. Вой сирен не прекращался. Мирный городок превратился в настоящий военный лагерь. Затем по набережной загрохотали танки и пулемёты у входа в гавань заменили орудия.